Глава 1. Подтверждение концепции. Предыстория. 1954-1979. Замаскированный под собственный бред, ему явился сон, такой же, как сны и предзнаменования, которые посетят Сару Коннор и Эллен Рипли. Образ хромированного туловища, робот без ног, вытаскивающий себя из адского огня с помощью кухонного ножа. Он вонзает лезвие в пол, затем рывком тянет себя вперёд, с усилием заметным даже для механизма. Некая угроза видится в его решимости продолжать движение. Под черепной коробкой жужжит микропроцессор. Когда он рассказывает эти истории, они наполняются ядерной энергией фильмов Джеймса Кэмерона. Отпечатки ярких образов, синкопа и острот, гениальное кадрирование. Соединение жизни и искусства в монтаже при рождённого сказочника. Порой реальность может быть сложно распознать. Он возводит собственный миф, биографию гиперсплав. Этот образ металлической смерти, восстал из пламени подобно фениксу. Он никогда не верил в судьбу. Он был поэтом-инженерией, знающим причину и следствие. Эти сны были указаниями его подсознания, и этот технологический кошмар станет его творением. В будущем, которое ещё не наступило, он назовёт его терминатором. В детстве ему снились миры, простирающиеся под гладью океана, столь же пространные и неизведанные, как космос. В одну ночь он мог утонуть, в другую «Дышать без кислорода, забредая в амниотические глубины, зачарованное и смертоносное место. Я всегда любил воду», — с тоской произносит он. «В туристическом городке Чапава, в штате Онтарио, с населением 2000 человек, куда бы вы ни пошли, невозможно сбежать от пения водопада. 170 тысяч кубических метров воды, ежеминутно срывающихся с края Ниагарского ущелья». как водные потоки, которые обращаются в пар на скалистых утесах и бросают вызов гравитации в аватаре. Он с благоговением смотрел документальные фильмы французского океанолога Жака Кусто. В 60-е его первый кинематографический герой показывал экзотические картины жизни в глубине вод. «Это был инопланетный мир, в который я действительно мог попасть», так ему казалось. Кусто со своим «миром», текучим, плавным акцентом разъяснял, как он запечатлевает на камеру неизведанное. В конце концов, родители Кэмерона сдались и разрешили ему пройти курс подводного плавания в бассейне Юношеской христианской ассоциации в Буффало. Он изучил технику безопасности, узнал, что делать при потере маски или регулятора, как сдержать панику. Однако он не следовал протоколу, когда в одиночестве нырял в широкую полосу реки Велланд. Словно пуповиной, он был опоясан привязанной к его талии веревкой, которую на причале крепко держал его отец. В 1969 году он, возможно, был единственным ребенком в районе Ниагары, который умел нырять с аквалангом. В 17 лет под впечатлением от лекции о возможности животных дышать смесью жидкого кислорода и слюны, он написал рассказ под названием Бездна об инопланетных существах на дне океана. Ему казалось, что обломки кораблей похожи на глубоководные гробницы, ожидающие, когда их откроют. Свою первую подводную лодку, точнее, бытисферу, он сделал из майонезной банки, подпорок из служившего верой и правдой конструктора и ведерка из-под краски. Места в субмарине хватало лишь для его ручной мышки. Я посадил туда мышь, опустил ее с моста на дно ручья Чапава и снова вытащил. Он поднимает руки, добавляя. Мышка не пострадала. Вернемся к общему плану. Детские воспоминания Кэмерона, будто бесконечное лето на берегу реки, сошедшее со страниц книг Марка Твена. Его называли Джимом, и до сих пор так называют близкие. Джим, его четверо младших братьев и сестер из банды неприкаянных друзей, беспрепятственно гуляющие по лесу, заросшему тюльпанами, с со асфрасом черной вишни и голубым ясенем, балансирующие на краю 30-метровых известняковых утесов, купающиеся и рыбачащие в ущельях. Джим был мастером на все руки, изобретателем, способным построить картинг, плод или крепость. В любом деле Джим становился заводилой. Это получалось само собой. Остальные ждали его команд, будто повинуясь инстинкту. Он шутит, что до сих пор использует те же уловки. Собираю кучу детей, которые помогают мне строить форт, разве что теперь на это требуется 100 миллионов долларов. Таким уж он был уверенным, генерал Джим. Случались стычки с другими, враждующими детьми, дружеские и не очень. Он спроектировал и построил катапульту, швыряющую камни в неприятеля. Когда местные хулиганы украли у него игрушки, Джим и его покорный брат Майкл подпилили основание их домика на дереве. Под весом врагов домик рухнул, а дерево раскололось с треском подобным выстрелам. Один из недругов отчутился в больнице. Однажды они даже попали в газеты. Джим вместе с Майклом сделал из мешков от химчистки воздушный шар, который подогревался свечами. Пожарные устроили за ним погоню, а местные новости сообщали об НЛО. "Мальчишка их Джим прогулял школу, чтобы посмотреть первую высадку на Луну", рассказал Майкл. "Когда наши родители вернулись домой, они застали его с фотоаппаратом в руках". Он фотографировал трансляцию по телевизору. Чапава была едва ли больше деревни, но это было лучше Градирин и серо-стального неба Капускасинга, где 16 августа 1954 года, на четыре недели позже запланированного срока, появился на свет Джеймс Фрэнсис Кэмерон, первенец Филиппа и Ширли. Филипп нашел работу на юге в Чапаве, когда Джиму было пять. Какое бы впечатление, сказавшееся на индустриальной составляющей его фильмов, не оставили мрачные конструкции энергетической компании Спрусс и бумажной фабрики, оно должно быть сложилось очень рано. Его отец был инженером-электриком, а затем стал продавцом в гидроэлектрической компании, занимавшейся водоснабжением и энергетикой. Филипп обладал весом, аурой самого влиятельного человека в помещении, даже когда его там не было. Он был таким парнем, с которым не хотелось бы связываться, предупреждал младший брат Джон Дэвид. Предки Кэмеронов занимались сельским хозяйством, задубевший род изгнанных шотландцев, разделявших стоицизм рабочего класса, несущих наследие мятежников и бойцов якобитов. Филипп был серьёзным человеком, у него был не только аналитический склад ума, но и золотые руки. Он работал шахтёром, добывая никель, чтобы оплачивать своё обучение в университете. Он привил своему старшему сыну знания порядка и дисциплины, но он также был и первопричиной его непокорства, та самая древняя мятежная кровь. По сути, все глупые замыслы Джима, все его проекты, как он их называл, были попытками добиться отцовского уважения. И это, возможно, остаётся с ним до сих пор. Из своего конструктора, болтик за болтиком, он собирал самолёты и лодки, надеясь сконструировать эмоциональную связь. Ширли, подтянутая стройная блондинка с лицом, будто освещённым голубыми глазами, была сама противоречивость, словно художник, стеснённый внешними обстоятельствами. Миссис Тра в прошлом Она участвовала в автомобильных гонках и по выходным, надевая военное обмундирование, тренировалась вместе с женским армейским корпусом Канады. Говорят, она могла собрать винтовку с закрытыми глазами. У моей мамы было романтическое желание отправиться исследовать горы, поделился Кемерн. Чтобы удовлетворить своё любопытство, она посещала вечерние занятия по астрономии и геологии. Вспыльчивая, импульсивная, но чуткая Она была пульсом семьи. Именно от Ширли сыну досталось это Дон Кихотство. Она стала источником вдохновения и прототипом талантливых, неспокойных героинь, связывающих его фильмы словно ожерелье из несовершенных жемчужин. Она писала «Маслом и акварелью». Подросткам она выиграла общенациональный художественный конкурс, нацеленный на продвижение военных облигаций, с рисунком охваченного огнем города. Джим сопровождал её в галереях и музеях, тихо сидя на деревянных скамейках и делая наброски военных шлемов и оружия. Мне нужно было нарисовать всё, что привлекало моё внимание, говорит он. У него был намётан глаз на детали. Сидя перед телевизором за просмотром Звёздного пути, он изображал сцены из сериалов и комиксов, превращая действия на экране в раскадровки. можно смотреть на Кэмерона как на идеальную двойную спираль ДНК, созданную из обоих генофондов, или, как он сам это характеризовал, выпалив словно сценическую ремарку, столкновение мышлений левого и правого полушарий. Порой он экстраверт, прирождённый лидер с горящими глазами, копающий окопы и разбивающий лагерь во влажных лесах. Парой интроверт, с головой зарывшийся в книги, запутанный в собственном воображении, ребёнок, мечтающий жить под водой. Были и другие, более мрачные сны, первые предчувствия пожар. В возрасте 8 лет он нашёл брошенную на журнальном столике брошюру с подробными инструкциями о том, как построить убежище от радиации. Шёл 1962 год. И Америка лицом к лицу столкнулась с Советским Союзом из-за Кубы. В вечерних новостях серьёзно говорилось о балансировании на грани ядерной войны. В течение 13 дней Карибского кризиса мир ожидал собственного конца. Именно в этот момент Джим понял, что райский мир его юности был иллюзией. Его голову заполнило осознание возможности ядерной катастрофы, после которой его сны сулили серый рассвет, где достижения человеческого прогресса, сваленные в кучу, были уничтожены словно на поле битвы. Он никогда не был религиозен. Его мать, англиканка, водила детей в воскресную школу, но отче наш для него ничем не отличался от песнопений первобытных племён. Тем не менее, он окрестил надвигающуюся гибель человечества судным днём. Это обострённое сознание апокалипсиса станет ядром его творчества. Непотопляемый пессимизм по поводу будущего, которое он ожидает. Научная фантастика помогла разобраться с его страхами. К 11 годам в комнате Кэмерона стояли ряды книг в мягких обложках писателей старой гвардии: проницательных, высокотехнологичных пророков гибели человечества Айзек Азимов, Артур Чарльз Кларк, Рэй Брэдбери и Альфред Ван Вогт. Когда он с головой нырял в рассказы о генетических мутациях, о рушащихся антиутопиях и безумных механизмах, грань между реальностью и фантазией стиралась. Если удавалось, он мог прочитывать по книге в день, зачастую пряча их под домашним заданием по математике, видя в своей голове такие вещи, которых никогда не видел в кино. И всё же Джим был прилежным учеником, особенно когда дело касалось истории и естественных наук. Я был вовлечённым, вспоминал он. Если его не было на берегу, то можно было найти в городской библиотеке. Из-за своего поспешного обещания Он болтался в Стемфордском колледже, пропуская целые годы, словно путешественник во времени. Такой интеллект имел обратную сторону. Он был на голову ниже сверстников, худой как пуголы, с ангельскими светлыми локонами. Прибавьте страсть к научному клубу вместо занятий спортом, и предсказуемо джим стал мишенью для хулиганов. Так он обрёл мудрость. Учись хорошо, но не настолько хорошо, чтобы привлечь к себе внимание. Готово, ты победил систему». Были и плюсы. В противовес школе, ориентированной на занятия спортом, учитель биологии предложил создать театральный кружок. «Все нужно было делать с нуля», — вспоминал Кэмерон. Реквизит, декорации, костюмы и освещение, даже сцена собиралась руками небольшой команды добровольцев. Лишь год спустя они смогли поставить спектакль. Это отношение к работе так и осталось с ним. Минута славы из ничего. Тот же учитель биологии сказал, что у него неограниченный потенциал. Это тоже осталось с ним. Кэмерон считал себя неудачником, аутсайдером. Его друзья также были аутсайдерами, сборищем нонконформистов, тянувшихся друг к другу или тянувшихся к нему. Все они были отщепенцами контркультуры, смеётся он. Никто в школе не хотел быть художником комиксов. В 1994 году, будучи уже режиссёром суперзвездой, он набросал рукопись к фильму о Человеке-пауке. Описание Питера Паркера, героя-подростка, словно копирует портрет режиссёра, юный гик. Питер умный парень, предполагает он. У него не так много друзей. Его подвергают остракизму за интерес к науке. Эта наша культура MTV осуждает людей, думающих слишком много. Интеллектуальное любопытство явно не в моде. Он мечтал быть сказочником, рассказчиком. В подростковом возрасте сновидения были очень важны для меня. Столько всего просто постоянно приходило из моего подсознания. Я мог проснуться и сразу начать рисовать, потому что мне надо было запечатлеть эти картины. «Я всегда хотел создавать что-то визуальное и придумывать образы». Поначалу фильмы были для него способом утолить страсть к научной фантастике. Накопив денег с обедов, он мог автостопом поехать в город Ниагара-Фоллс, чтобы успеть на свежайшие кинопремьеры. Это и стало его первой киношколой, базой, на которой он обосновался с желанием найти своих зрителей. Он мог прийти домой и дать матери всю стороннюю критику того, что посмотрел, настаивая, что может сделать что-нибудь лучше. С Космической одиссеи 2001 года всё было иначе. Из-за разговоров о научно-фантастическом фильме, находящемся за гранью всего, что было снято до этого, он проделал путь в 86 миль до Торонто, чтобы быть первым, кто его увидит. Он в одиночестве сидел на балконе и, словно в воды ручья Чипава, погружался в грандиозное путешествие Кубрика к шепчущим лунам Юпитера, где в тишине скрывались инопланетяне. Или же Бог. Предательство бортового суперкомпьютера ЭАЛ вторило его переживаниям о технологиях будущего. От бегущих абстракций в сцене со звездными вратами он ощутил физическое головокружение. По шетавыйсон вышел под лучи канадского солнца, и его вырвало на тротуар. Это прояснило его разум, и что-то невероятное захватило его. Камерону не хватило бесконечных толкований судьбоносного путешествия по Дискавери. Ему хотелось демонтировать этот фильм, посмотреть, как он был снят. Мне просто нужно было узнать, настаивая тон. Он проглотил книгу Джеррома Агеля о том, как создавалось это кино, и был глубоко впечатлён критическим отношением Кубрика к собственному фильму. Спустя годы он будет стремиться к некоторой хаотичности, некоторой неопределённости в своём кинопроизводстве. Нужно вырвать фильм из сердец актёров. Как бы то ни было, волшебное кубриковское видение космоса стало для Кемерона главным катализатором. Космическая одиссея заявила об инопланетном вмешательстве в эволюцию человеческого потенциала. Похожий эффект она произвела и на Кэмерона. Это был первый подобный кинематографический опыт, который он охарактеризовал как лампочку загоревшуюся в голове, монолит ускоривший творческий путь. Собрав друзей в подобие съёмочной группы, он принял бразды правления. Они экспериментировали, изобретая собственные спецэффекты, приклеивая модельку космического корабля к стеклянным пластинам напротив черной бархатной ткани, снимая их на отцовскую камеру с Юпе Эйт. «Найти тот самый, единственный образ, который имел значение», говорит он, и свет озаряет его лицо. «Я уже был режиссером, хотя еще не понял этого». Когда им надоедало снимать полёты, он отдавал команде приказ взрывать модельки петардами, и запечатлевал это с разной частотой кадров. Джеймс Кемерон, 23-летний художник по спецэффектам без репутации, и его ближайшие друзья, Билл Вышер, желавший быть актёром, и Рэнди Фрейкс, пишущий что-то время от времени, душной ночью 25 мая 1977 года присоединились к очереди вьющейся через городок Брея. Смотреть последние новинки кино вместе для них стало ритуалом. После они устраивали обсуждения Что в фильмах было правильно, но чаще, что было сделано не так. Каждый мечтал о карьере в кино. Мы могли часами совещаться, размышляя, как нам пробиться, вспоминая эту вышир. Просмотр Звёздных войн укрепил их настойчивость. Казалось чудом, что работа Филиппа Кэмерона в 1971 году привела его сына в Лос-Анджелес, прямо в чрево зверей. Однако Кэмерон вскоре понял, что городок Брея в округе Ориндж, известный своими смоляными ямами и бывшими цитрусовыми рощами, в практическом смысле был не ближе к объятиям Голливуда, чем Чипава. География была ни при чем. Студийная система слишком закрыта, пробиться туда нелегко. Решимость Кэмерона пошатнулась. Высокий, ростом больше метра восьмидесяти, с длинными волосами и бородой, он носил футболки в стиле хэви-метал и гонял на мотоцикле по окрестностям, где обитал средний класс. Соседи думали, что он бросил учебу. Он отрекся от кино. Поступил в колледж Фуллертон для изучения физики, планируя вернуться к инженерному делу. Это не сработало, он ненавидел математику. Так он увлекся английским языком и задумал стать писателем. В его голове боролись наука и искусство. Он рано женился. Умная, милая и проницательная Шэрон Уильямс обслуживала столики в местном ресторане Bob's Big Boy. Ему нравилось рисовать её. По ночам они могли на безумной скорости кататься на машине по пустыне, но они едва сводили концы с концами. Шэрон познакомила его с Вышером. По её словам, они увлекались похожими вещами и одинаково горели этим. Постепенно Шэрон отойдёт на задний план в его истории, став прототипом Сары Коннор, обычной официантки, столкнувшейся с Терминатором. Но это произойдёт уже после того, как Кэмерон бросит колледж, ступив в неопределённое будущее и приняв на себя роль водителя огромных грузовиков местного школьного совета, громадных тягачей, которые он поэтизировал в своих фильмах о Терминаторе. Он также пробовал работать уборщиком, машинистом, механиком и заправщиком в городе Нидлс, в жарком дрожащем воздухе долины Махаве. Образы будущих персонажей были продиктованы его собственной жизнью. Солдаты, официантки и дальнобойщики, закалённые герои, рабочие, бросающиеся с крутыми фразами. Он предпочитал сажу и копоть реальных людей рыцарскому мистицизму. "Я и сам из работяк", говорит он. Суботними вечерами он рыскал по библиотеке университета Южной Калифорнии, читая работы по кинематографической деятельности, статьи о новейших техниках, собирая собственный интенсивный кинокурс по цене пары папок, заполненных ксерокопиями и его собственными идеями, нацарапанными на полях. Вернувшись домой, он записывал рассказы в пожелтевших блокнотах, которые держал под рукой. Никрополис описывал постъядерную пустошь, заваленную черепами. Он отдал его на оценку Фрейксу, и тот был впечатлён остротой ума сотворившего это. Фрейкса он встретил в Фуллертоне. Тот был на 7 лет старше. В прошлом он был военным журналистом, что наделяло его наставнической аурой. Фрейкс подтолкнул его к тому, чтобы взглянуть на кино шире, принять во внимание Сценарий, дизайн, личность режиссёра разнообразить свой вкус такими фильмами, как Беспечный ездок, Крёстный отец, Китайский квартал, Буч Кесседи и Сэнденский кит. Их троица была неразлучна. Вышер Фрейкс и Кэмерон кучковались за чашкой кофе в Bob's Big Boy, изобретая уловки, чтобы покорить будущее, в ожидании, пока Шэрон закончит свою смену. Мы были чем-то вроде крохотного фан-клуба имени самих себя, говорит Кэмерон. Вернёмся к той роковой майской ночи. Троица похожих на хиппи ребят вывалилась на улицу, опьянённая созданной Джорджем Лукасом наркотической смесью из архетипов и проворных космических кораблей, брождающих галактики. Это было похоже на космическую Одиссею под амфетаминами. Но Кэмерон не испытывал восторга. Он ощутил прилив гнева, обжигающий словно расплавленный металл. Та самая лампочка снова вспыхнула в его голове, но теперь это был сигнал тревоги. В этом фильме было всё, чего он мечтал достичь. Идеальный космический монтаж, эффекты, дизайн, музыка и страмудный неироничный стиль повествования. Научная фантастика, обтекаемая как борт Chevrolet Corvette, кинематографический эликсир, вызывающий привыкание, как воздух. Многие люди, посмотревшие Звёздные войны, испытали шок новизны, признаётся он. Для меня это был шок признания, как если бы кто-то взял мою личную мечту и поместил её на экран. Он воспринял это как знак К полу или к добру Звёздные войны ознаменовали новую парадигму кино. Это была не просто приливная волна блокбастеров, но врата в глобальную потребность их аудитории, всеобщий запрос. Джордж Лукас подготовил почву для прихода Джеймса Кэмерона. Следующим же утром Кэмерон уволился с работы и окрестил себя режиссёром. Лукас преподал ему самый главный урок кинематографической вселенной. Не существует феи и крёстной. Нет никакой мистической силы, на которую можно положиться в исполнении своей мечты. Нет никакого иного будущего, кроме того, что создаёшь ты сам. Это было чётко и ясно. "Кэмерон сказал себе: "Стань режиссёром, возьми камеру, снимай что-нибудь. Другой урок, который Лукас с лёгкостью преподал бы неоперившемуся Кэмерону, заключался в том, что в глубине души режиссура является вопросом выживания, продолжаешь идти, несмотря ни на что. Как и в случае с импульсом от космической Одиссеи, Кэмерон утянул друзей в водоворот собственных мечтаний. Он даже не стал размышлять над тем, какая стартовая точка может быть более доступной пустить корни на независимой сцене или же нацелиться на быстрый кровавый эффект от фильмов ужасов мы хотели сразу же перейти к звёздным войнам смеётся он результатом стал ксеногенезис 12 наполненных спецэффектами впечатляющих минут межгалактического экстрима профинансированных обществом стоматологов мормонов округа оренж также потерявших голову от звёздных войн Отец Кэмерона его не поддержал. Он отнёсся к этому решению в духе: "Когда-нибудь ты найдёшь настоящую работу". Ожидал, что я облажаюсь, замечает Кэмерон. Это стало ещё одним из решающих обстоятельств. Он ему покажет. В итоге, в взгляду стоматолога предстало детализированное изображение танков, роботов и квадроциклов, управляемых телекинезом. Как официальный представитель, Кэмерон убедил своих спонсоров в том, что у него в голове есть целый художественный фильм, действие которого происходит на борту огромного разумного корабля-колонии. Джим представлял эти машины, а затем говорил, давайте сделаем их, восхищался Уишер. И все, что они использовали, это детальки конструкторов. Здесь можно отыскать прототипы охотника из Терминатора, экзоскелетов из Аватара и даже следы деспотичного искусственного интеллекта, известного как Скайнет. Стоматологи предложили 30 тысяч долларов в качестве стартового капитала, чего было достаточно для съемок расширенной версии, даже не подозревая о том, что эти новоиспеченные режиссеры ни сном, ни духом не знали, как воплотить картину в жизнь. «Но я был в игре», — говорит Кэмерон. Он сразу выработал свой метод. Если он видел фильм в своей голове, всё, что оставалось сделать, понять, как это осуществить. Итак, маленький фанатский клуб имени самих себя, арендовав склад возле аэропорта Орендж-Каунти, изучал способы искажения перспективы и построения миниатюр. Строил декорации из картона и модели из пластика. Кэмерон был назначен лидером. Опять же, не столько благодаря демократии, сколько из-за естественного отбора. Хотя режиссерский пост он разделил вместе с Фрейксом, а Вышер снимался в главной роли. В глубине души он был в ужасе, впервые столкнувшись с необходимостью соответствовать требованиям бюджета, внешне продолжал раздавать приказы как профи. Даже когда они не смогли найти выключатель на камере стоимостью 200 тысяч долларов, взятый на прокат... Кемерон решил разобрать её и выяснить, как она работает. Полная версия Ксеногенезиса никогда не будет создана. Щедрость стоматологов имела свои границы. Тем не менее, то, что было снято, сияет настойчивыми, неприкрытыми амбициями, затмевающими скудость бюджета и отсутствие ноу-хау. Исследуя бездонные глубины корабля, герой Вышера Радж, похожий на Скайвокера в канареечно-жёлтом комбинезоне, попадает в ловушку дроида, следящего за помещением. А Лори, их подруга Маргарет Андйл, прибывает, чтобы сразиться с его противником на своём четвероногом роботе. Последовавшая за этим буря анимированных лазерных выстрелов и сражающихся самоделей в духе спецэффектов Рэя Харрихаузена завершается клифф-хэнгером в буквальном смысле этого слова. Примечание. Клифф-хэнгер художественный приём кино и литературы, в ходе которого герой сталкивается со сложной дилеммой или последствиями своих или чужих поступков. В этот момент повествование обрывается, а развязка остаётся открытой до появления продолжения. Оглядываясь назад, Кэмерон был доволен тем, с чего начал. Разумеется, монтаж был топорным, но уже присутствовало узнаваемое визуальное повествование. Для горстки дурачков, не знающих, что они вообще делают, это было вполне неплохо. Более того, это было визитной карточкой свидетельством для потенциальных работодателей, что он не мелет языком попусту, подтверждением концепции. Команду сняла и другие короткометражные фильмы, экспериментируя с дорисовкой и проекционным копированием, а также несколько рекламных роликов для оплаты аренды. Но когда Кэмерон пришёл на встречу с Чаком Камиски, подмышкой у него были катушки с плёнкой Ксеногенезиса. Ураженец Тихас Акамиски, бросивший актёрскую карьеру ради индустрии спецэффектов, недавно был назначен супервайзером визуальных эффектов в New World Pictures, легендарную малобюджетную студию под управлением культового режиссёра Роджера Кормана. До рынка труда в округе Орандж дошли слухи, что Корман пребывает в поисках художника-моделиста, и Кэмерон воспользовался шансом Камирский, наметённым взглядом, оценил смекалку в Ксеногенезисе и с ходу нанял его. Кэмерон знал, что будет нижайшим на Tataimном столбе, но чувствовал, что его карьера наконец-то пошла в гору. New World Pictures жила согласно дарвиновским законам, и Кэмерон планировал проникнуть внутрь и распространиться как вирус.